«А ваше присутствие здесь вообще выходит за всякие рамки?» Нахамил напоследок Курвус. Ответить рыцарь не успел, дверь закрылась и щелкнул замок. «Я не понимаю, почему отец Динамус благословил сие безобразие?» «Начнем с того, что этот рыжий совершенно не стерилен. Ляпсус, у нас не очень много времени». «Ну, конечно, вы все такие деловые. Врач присел на операционный стол. Вы по поводу чудов приехали?» «Ага». «Так я и думал». Артем подозрительно покосился на дверь. «Нас не подслушают?» «Полная звукоизоляция с использованием магии». Махнул рукой Эрлиц. «Мы же здесь раненых пилим». «Извините». Кортес достал зазвонивший телефон и отошел в сторонку. «Да». «Это я!» Прошептала в трубке. «Копыта! Только у меня труба чужая». «Ого!» — наемник рассмеялся. «Ты стал героем, приятель!» Однако голос понизил и еще дальше отошел от друзей. «Хочешь, поменяемся?» — предложил Уйбуй. «Мне и так хорошо». Кортус перешел на деловой и довольно прохладный тон. «Чего надо?» «Помоги!» «Как?» «У меня кувалда в багажнике». «Мертвый?» «Не, живой!» — заверил наемник Уйбуй. «Только больной наш фюрер в сознании никак не придет». Демок врачу надо». «Во-во, Кортус, ты сразу все понял в натуре, ты умный!» «Хватит лестить. «Извиняй, извиняй!» — копыта, испугавшись, что наемник бросит трубку, заторопился. «Прикинь, Кортес, к врачу никак нельзя, а надо! Меня же все ищут, мля! Уйбу и эрлицев наняли, чтоб кувалду шлепнуть, а чудо, чтоб меня! Труба, Кортес, в натуре труба!» «Сочувствую», — медленно произнес наемник, — «а я при чем? У тебя ведь полно знакомых врачей, а? Привези кого-нибудь, пусть он кувалду починит, и кувалда тогда все разрулит». — Бунтовщиков повесят, мля, а чудом скажут, что мы их щенков не били. Чудо ему поверит. — Хм, информации было маловато, поэтому наемник решил продолжить допрос. — Почему кувалда без сознания? Ему чудо наваляли? — Неа, раньше еще. Он вчера утром вырубился на оборонном и важном совете. Мы решать хотели, как зима придет, а он вырубился. И что со снегом делать, непонятно, мля? — Подожди. — оборвал Уйбу и Кортес. — Кто рыцаря избил? — Не знаю, — вздохнул Копыта. — Они нас бить потащили и даже начали уже. Мне губу разбили, мля. А потом кто-то выскочил и давай их рубить, чисто зверь в натуре. Нас не тронул, а их отметелил, как спящую черепаху. — Один? — Ага. — Дружинник? — Нав? — Навы длинные. Люды здоровенные, — перечислил Уйбу «А этот мелкий, только шустрый, как блоха, и сильный, как бульдозер!» «Прикинь, Кортус, он одного как? Схватит!» Поток воспоминаний иссяк так же стремительно, как возник. Копыто вспомнил о проблемах и вновь заскулил. «Помоги, а!» Кортес задумался. Если Копыта попадет к чудам и сообщит, что на месте преступления не было ни навов, ни людов, рыцари сразу же возьмутся за расследование с другого конца». — Заинтересуется шустрым, как блоха, и сильным, как бульдозер, типом, который вызывал у наемника все больше и больше интерес. В этом случае расследование можно будет прекращать. — Поможешь? — Я посмотрю, что можно сделать, — неопределенно пообещал Кортас и отключился. — Извини, копыта, но вытаскивать тебя из той дыры, в которую ты забился, преждевременно. Наемник подошел к друзьям и предложил. — Вернемся к нашему маленькому делу. «Вернемся», — согласился Ляпсус. «Что именно вас интересует?» «Все. Чудов побили». Кортус хмыкнул. «Вот мы знаем. Хотелось бы побольше деталей». Ляпсус почесал бровь. «Самое смешное, друзья мои, и этот факт орден тщательно скрывает, ребят действительно побили голыми руками. Никакой магии». Наемники посмотрели друг на друга. Драка была очень скоротечной. «Значит, на них напали очень быстрые и очень сильные бойцы», — кивнул Кортас, тщательно следя за тем, чтобы не использовать единственное число — люди или навы. Больше бы никто не справился. «Но это тупик», — прищурился Артем. «Почему?» — встрял в разговор любопытный Курвус. «Потому что мы в это не верим», — объяснил наемник. «А при чем здесь верим, не верим? Ты же не Тору читаешь, а преступление расследуешь. Значит, должен опираться на факты» которых у нас немного. Кортес посмотрел на Ляпсуса. Нападавший оставил какие-нибудь следы?